Глава 11. Исключено. Я не позволю. Патрис стукнул кулаком по лакированной столешнице, и будто этого было мало, следом опрокинул сам стол. Хрустальные бокалы и тарелки вместе с остатками ужина полетели на пол. Патрис пребывал в ярости и сейчас меньше всего напоминал представителя древнего аристократического рода. Манеры, прежде всегда выделявшие его из толпы, куда-то испарились. В данную минуту он больше походил на дикого зверя, рычащего и мечущегося в поисках того, на кого можно было наброситься. Промокнув уголки губ салфеткой, я, как ни в чем не бывало, поднялась со стула. Сохранять хладнокровный вид, когда внутри все полыхало от гнева, было чрезвычайно трудно. Но я задалась целью держаться до последнего и не выдавать своего истинного состояния. Мне некого было винить в случившемся, кроме себя самой. Излишняя самоуверенность застлала мой взор. И я, так глупо поддавшись ей, совершила, пожалуй, самую большую ошибку в своей жизни. Я недооценила своего врага, и теперь мне предстояло понести заслуженное наказание за собственную глупость. Но как донести это до Патриса, который ни в какую не желал слышать ничьих доводов? А между тем времени отведенного Эль было для принятия решения почти не оставалось. Вдалеке виднелись очертания корабля, следующего за нами по приказу испанца. Примерно через полтора-два часа он подойдет ближе для того, чтобы, согласно оставленным в письме инструкциям, принять меня на борт и без помех доставить в известное лишь его капитану место. Я направилась к двери, когда Патрис не слишком деликатно схватил меня за плечи и развернул к себе. Его лицо покраснело и исказилось, как от невыносимой боли. «Не смей уходить! Я не закончил!» «Я закончила!» Вздернув подбородок, я твердо посмотрела ему в глаза. «Все уже решено! Я не передумаю!» «Глупости! Не желаю ничего слышать! Ты останешься здесь, и точка!» «Я сам поплыву к этой мрази и разберусь с ней!» как она того заслуживает. Ага, и первое, что он сделает, убьет Орно, а потом пришлет мне в бочонке твою голову. Ты забыл, что случилось с Ренардом, когда он решил, что может справиться с ситуацией? Это был очень грязный прием. Патрис мгновенно напрягся. Чтобы скрыть эмоции, он повернулся спиной ко мне. Бессмысленно. Его боль физически отозвалась болью у меня в груди. И я едва удержалась, чтобы не сложиться пополам из-за того, что стало трудно дышать. Эх, будь у меня иная возможность достучаться до него, объяснить, что он и Арно слишком ценны для меня, чтобы я отважилась рисковать их жизнями, но для того, чтобы оставить записку в моей каюте, люди испанца смогли проникнуть на корабль, и так же незаметно уйти. Замечу под носом целой команды. Тут невольно задумаешься о сверхвозможностях моего врага. Нет уж, проще мне самой попробовать со всем разобраться. Одной, так будет лучше, для всех. И будь потом, что будет. Я надеялась, что мои жестокие слова разозлят Патриса, и он откажется от дальнейших споров, Но, похоже, капитан действительно изменился за прошедшие годы. Раз вместо того, чтобы влепить мне пощечину или, как прежде, вылететь, громко хлопнув дверью, он решил остаться, чтобы попробовать образумить выжившую из ума любимую. Любимая. Виртуозный манипулятор. Патрис всегда так красиво произносил это слово, прекрасно зная, как оно на меня действует. Еще бы! ведь всякий раз, услышав его, я таяла и плавилась в его руках, как воск. Но только не в этот раз. Оттолкнув протянутые ко мне руки, я на всякий случай отошла в противоположный конец каюты. Следующее по пятам судно приближалось. Времени на бессмысленные препирательства и споры не оставалось. Нужно было срочно что-то предпринять. Но что? Рука потянулась к пересохшему горлу и наткнулась на кожаный шнурок с висящей на нем монетой. Почти такая же находилась за корсажем. Патрис вернул мне ее еще в шлюпки. Решение было принято молниеносно. Подойдя к двери в каюту, я громко позвала помощника капитана. Команды посыпались одна за другой. Не сомневаюсь, что они шокировали каждого члена экипажа, Однако никто не посмел возразить королю. Несколько крепких матросов приблизились к капитану. Пряча глаза, в которых явно читалось сожаление, и старательно игнорируя выкрикиваемые в их адрес угрозы жесточайшей расправы, они скрутили и крепко связали его по рукам и ногам. Сердце обливалось кровавыми слезами при виде любимого человека, столь унизительном для него положении, но глаза оставались сухими. Мрачная решимость придала мне сил. Эта встреча, возможно, была последней. Эль-Дьабло получил свое прозвище не за светские манеры и любезные обращения. Слава маньяка и садиста, получающего удовольствие от изощренных пыток несчастных жертв, бежала впереди него, и я не питала никаких иллюзий, относительно чудесного спасения из лап этого чудовища, поклявшегося расправиться со мной. Не зря же он так яростно и упорно этого добивался. Однако я не могла уйти навсегда, не признавшись Патрису в самом главном. Как знать, вдруг, узнав правду, он сможет, если не простить, то хотя бы немного понять меня. Я приблизилась к Патрису и опустилась перед ним на колени. Вытащив Кляп у него изо рта, я нежно приподняла его голову и прижалась к нему губами, вкладывая в прощальный поцелуй всю свою любовь, в которой прежде не решалась признаться. Кляп вернулся на место до того, как он успел издать хоть один звук. В прекрасных глазах штормового неба стояли слезы. Я впервые видела его таким отчаявшимся. «Прости меня, Патрис, так надо». Это моя война, и мне ее вести до конца, видит Бог. Не так я представляла себе наш разговор, но, видно, так угодно судьбе. Я ни о чем не жалею. С тобой я была счастлива. И ради тех чувств, что были между нами, хочу попросить тебя. Прошу, живи. Живи ради меня, ради себя и ради Тео. Теодор, Максимилиан, Патриций — твой сын. Наш сын. Ему нет еще и пяти, и он самый замечательный малыш на свете. Он остался в Барави вместе с моей бабушкой под защитой людей Абу-Зафар. Веряю его тебе. У князя Йозерцы хранится документ, в котором в случае моей смерти я назначаю опекуном и регентом будущего короля тебя, его отца. Позаботься о нем, и если сможешь, прости меня». Я сняла с шеи обе марки и спрятала у него за пазухой. Поцеловав в лоб и игнорируя бешеное мычание и попытки разорвать путы, поднялась. «Прощай, моя любовь. Я сделаю все возможное, чтобы вернуть Арно. Стань отцом и ему. Он так в этом нуждается». Чувствуя, что еще чуть-чуть и расплачусь, я быстрым шагом покинула каюту. заперев дверь и, выставив снаружи охрану, я под угрозой страшной смерти заставила старшего помощника, принявшего временное командование на себя, дать слово, что не выпустит Патриса раньше завтрашнего дня и не позволит ему наделать глупостей. Смерч бросил якорь и застыл в ожидании догоняющего корабля. Теперь осталось только подготовиться к встрече с дьяволом. Брать с собой оружие не имело смысла. У меня его отберут сразу же при подъеме на борт, поэтому я решилась на небольшую хитрость. Оставаясь в верхнем платье, я стащила из себя нижние юбки, натянув мужские штаны. Изящные ботинки полетели прочь, их место заняли высокие сапоги. единственным моим украшением и по совместительству оружием Были гребни в волосах, вполне гармонично смотрящиеся, по крайней мере, с верхней половиной моего наряда. Их я приберегала для особого случая. Не для врага, а скорее для себя. После того, как попаду в руки того сумасшедшего, моя жизнь не будет стоить ни Денье. Поэтому сначала сделаю все, чтобы добиться освобождения Арно, а потом потом испорчу и щадью ада его игру, покончив с собой. Я в последний раз окинула себя в зеркале. Глаза, как два изумруда, сверкали на горящем лихорадочном румянцем лице. Зеленое платье лишь подчеркивало их необычный цвет. Сделав пару глубоких вдохов, чтобы успокоить колотящееся сердце, я, как и подобало королеве, с высоко поднятой головой вышла навстречу неизбежному. Как я и предвидела, меня бесцеремонно обыскали сразу же при подъеме на борт, после чего заперли в маленьком душном закутке блистрюма с крошечным зарешоченным оконцем у самого потолка. Никаких удобств, кроме видавшего виды соломенного тюфяка на грязном полу. Неслыханное гостеприимство! У меня даже Клод никогда не спал на таком. Я грустно усмехнулась. Мне с самого начала дали понять, что рассчитывать на обходительный прием не стоит. Используя столь дешевые методы, враг пытался возвыситься в собственных глазах. Пусть, скоро он сам поймет, сколь бесполезны его попытки унизить меня. В самом деле, откуда ему было знать, что в период жизни на парижском дне мне порой приходилось обходиться и без такой роскоши, как драный набитый соломой тюфяк, а грязный пол пожил бы хотя бы с недельку среди нечистот во дворе чудес, на всю оставшуюся жизнь научился бы обходиться малым и ценить то, что есть. Подобрав длинный подол, я села на жесткое ложе Подтянув колени к груди. Ничего, сейчас главное освободить Орно, а потом хоть потоп. Испанец ликовал. Наконец-то удалось переиграть эту дьяволицу. Непростительная самонадеянность решить, будто он во второй раз клюнет на ту же приманку. Хотя, если быть честным, Он поначалу готов был повестись на ее уловку и даже отправил Петра в одиночку договариваться с Восточным Братством. Но потом, потом он немного успокоился и заставил себя взглянуть на ситуацию под другим углом. Годами наблюдая за ней издалека, изучая и анализируя со всех сторон, он мог с большой вероятностью предугадать, каким будет ее следующий шаг. Отправляя янтарную розу во Францию, чертовка наверняка рассуждала так. Сначала враг посмеется и проигнорирует такую неприкрытую глупость, но затем... Ох уж эти сомнения! Он наверняка подумает, что она вряд ли станет пробовать на нем один и тот же ход с подменой и решит убедиться лично. А пока он продолжит гоняться за призраком, она постарается очаровать недалекого Петера и перетянуть на свою сторону. Даже смешно, как он чуть было вновь не попался в ее ловушку. Отправив на всякий случай один из кораблей следить за фрегатом, сам он решил присоединиться к своему королю, прибыв навстречу с небольшим опозданием. Зато как он был счастлив, когда увидел ее так близко! Ему стоило огромного труда обуздать свои порывы и не броситься к ней прямо там, у всех на глазах. И все же он устоял. Прежнего Аугустина Вилальбы больше не было. В отличие от него, прекрасно знающий о любви Розы к шахматам, Эль-Дьабло виртуозно обучился этой игре у лучших мастеров и теперь тщательно просчитывал каждый свой ход. Заметив скучающего на берегу арно, к которому мадам-пират испытывала сильную привязанность, он подал знак своим людям. Ах, как же трудно было сохранять хладнокровный вид, встретившись взглядом с виновницей всех его бед. Его засасывало в эти ее бездонные зеленые омуты, но он выстоял, ничем не выдав полыхающего внутри огня. Теперь, когда в его руках оказался такой козырь, он мог позволить себе немного расслабиться и занять позицию стороннего наблюдателя. Распираемый от гордости и воодушевления, от того, что смог переиграть такого противника, Испанец присоединился к своему патрону. «Добыча сама сдастся на милость победителя. Ему даже делать ничего не придется». Теплые дни, когда, обливаясь потом от жары, впору было скидывать себя одежду, сменялись прохладными ночами, когда от холода зуб на зуб не попадает, и ты, не найдя ничего, во что можно было бы укутаться, Вынуждена свернуться в клубочек, крепко обнимая себя руками, чтобы хоть как-нибудь сохранить внутри те крохи тепла, что еще оставались. Помои, пафосно называемые моими тюремщиками и едой, приносимые дважды в сутки, не привлекали даже крыс. Те с любопытством обнюхивали нетронутые мной неаппетитные варево и отбегали прочь. Гораздо больше, на мой взгляд... Их привлекала моя персона. Красные бусинки внимательно следили за мной из темных углов, ожидая, когда я лишусь от голода последних сил и стану главным блюдом на их праздничном столе. Я почти смирилась с такой судьбой, решив для себя, что голодная смерть предпочтительней кончины отпыток. Вода — единственная, от чего не смогла отказаться. Пары глотков живительной влаги хватало для того, чтобы поддерживать жизнь в постепенно слабеющем теле. Однако провидению, видимо, еще не надоело испытывать меня на прочность. Раз в один из дней, когда я уже морально готовилась отойти в мир иной, оно решило вновь вмешаться и создать условия для того, чтобы у меня вновь появилось желание жить. Поначалу все шло как обычно. Судно, подгоняемое попутным ветром, беспрепятственно скользило по водной глади. Но вот мои ноздри уловили сильный запах соли. В скудно освещенном светом закутке резко потемнело, хотя еще совсем недавно была троекратно пробита в колокол, что означало полдень и начало нового корабельного дня. Резко похолодало. По всем признакам надвигался шторм что было не редкостью для этих широт. Но вот насколько сильный еще предстояло выяснить. Не имея под рукой другого развлечения, я приготовилась ждать, мысленно отсчитывая про себя секунды. Корпус содрогнулся от мощного порыва ветра, рванувшего паруса. Наверху кто-то отчаянно закричал, послышался множественный топот ног. Я мрачно улыбнулась. Стихия разыгрывалась не на шутку. Как опытный мореход, я знала, что за этим последует дальше. Шторм явился во всей красе. С громом и молниями, принеся с собой проливной дождь, вода, просачиваясь сквозь маленькое окошко под потолком, быстро намочила помещение, в котором меня содержали. Черт! Что, если затопит трюм? Я, конечно, была готова к смерти от голода но умереть, захлебнувшись водой? Бррр! Увольте! Откуда только взялись силы вскочить и заколотить в дверь? Эй, вы! Эй! Выпустите меня! Немедленно!» Мой крик потонул в грохоте волн и сильнейших раскатых грома. Где-то наверху сверкнула молния, но мгновение осветив темное помещение камеры, стало страшно. «Так, девочка, успокойся!» Не время паниковать. Там, где другие испытывают отчаяние, ты всегда находишь новые возможности. Соберись, не будь тряпкой. Думай, думай же. Я вытянула из прически гребень и, превратив его в клинок, попыталась просунуть в щель между дверью и проемом, чтобы отодвинуть задвижку. Минуты тянулись вечность. Поначалу ничего не выходило. Но я запрещала себе отчаиваться и раз за разом возвращалась к своему занятию. И вот, когда я начала терять надежду, послышался характерный щелчок, и дверь со скрипом отворилась. В первую секунду я даже не поверила собственным глазам, но быстро пришла в себя. По-прежнему, сжимая в руке смертоносное лезвие и стараясь сохранять равновесие находящим ходуном полу, бросилась к лестнице. На верхней палубе творилось столпотворение. В кромешной тьме судно крутило и подбрасывало, как пушинку. Я осмотрелась. Ветер с дождем, смешавшись с брызгами нарастающих волн, били прямо в лицо. Сквозь толщу воды было трудно что-либо разглядеть. И все же... По сути, на всех судах, от торговых до пиратских... Существовал общий порядок, мало чем отличающийся от других. И, зная это, в случае необходимости легко можно было вычислить место расположения каждого члена экипажа. Итак, посмотрим. Если место капитана на шканцах, то его помощник будет находиться ниже, на шкафуте, откуда должен передавать услышанные распоряжение команде. Ага, а вот и он медленно, все время пригибаясь, я заскользила по ступенькам, ведущим на среднюю палубу, где в полоборота ко мне стоял человек активно управляющий снующими внизу матросами. Пользуясь тем, что каждый был занят собственным делом, я почти вплотную приблизилась к объекту своего внимания. Набрав в легкий побольше воздуха, ухватила левой рукой его за шею, резко притянув к себе, в то время как правый нанесла несколько точных ударов острым лезвием ему в бок. Вскрик моей жертвы потонул в общем шуме, и никто не обратил на него внимания. Действовать приходилось очень осторожно. Прикрываясь раненым как щитом, я не без труда подтянула его к поручням и столкнула в воду. Жестокая необходимость, без которой не выжить ни на одной войне. Следующим в моем списке был капитан. Нет, убивать его в мои планы не входило. Достаточно было просто вывести его из строя. «Эй, ты как здесь оказалась?» Пробегающий мимо матрос заметил меня и в два шага преодолев разделяющее нас расстояние, схватил за плечо, разворачивая к себе. Это было последнее, что он успел сделать. Пораженный в живот... Даже не успев вскрикнуть, он составил компанию своему патрону за бортом. На жалость и сожаление не было времени. Эти люди были пиратами, а значит, изначально были готовы к подобному развитию событий. Как, впрочем, и я. Вот только умирать, когда наконец появилась крохотная надежда на спасение, и я больше не собиралась. Если понадобится, перережу весь экипаж но вернусь к своим любимым ослепительный всплеск над головами сопроводился оглушительным треском прожжённой молнии рухнула фок-мачта придавив несколько человек к счастью дождь не дал распространиться пожару подняться на мостик удалось только с третьей попытки меня едва не унесло волной когда судно сильно накренилось в бок что-то было не так Похоже, капитан перестал справляться с управлением. Если так, то на спасение рассчитывать не приходилось. Мы потонем раньше, чем закончится шторм. Я прижала руку туда, где за корсажем рядом с сердцем хранились волосы моего малыша. Решимость выжить с любой ценой придала сил. Оторвавшись от поручней, я бросилась по ступенькам вверх. Да будь оно все неладно! все оказалось хуже, чем можно было представить. Часть мачты, упав, зацепила капитана, повредив ему плечо и левую руку. Уже одно было чудом, как он еще ухитрялся держаться на ногах, не говоря уже о том, чтобы удерживать штурвал. Без лишних слов я встала рядом и знаком дала понять, что готова взять управление на себя. К сожалению, моих добрых намерений Раненый не оценил и решил выказать сопротивление. Пришлось вырубить его ударом деревяшки по голове. В первую очередь нужно было выровнять судно и повернуть его кормой против ветра. Перекрикивая шум ветра, я заорала. «Всем наверх! На поворот через форде винт, олухи! Живо!» Если кого-то из матросов удивило, что команды отдаются женским голосом, то вслух возражать никто не стал. Ситуация была крайне серьезной, поэтому все недовольства были отложены на потом. Команды сыпались одна за другой. На верхней и нижней бизании нерал и контр -шкод. Верхнюю и нижнюю бизанию убрать. Оба грота убрать. Есть. Мужской голос подхватил приказ и принялся передавать команде. Всем телом, налегая на штурвал, я, не переставая командовать, начала поворачивать через фордевинт. Борьба со стихией, казалось, длилась вечность. Огонь в крови не давал расслабиться, но силы постепенно убывали. И вот в тот момент, когда я начала чувствовать, что руль вот-вот вырвется, и слабеющих рук. Рядом из темноты вынырнула еще одна рука и опустилась поверх моей. «Молодец, девочка! Потерпи чуть-чуть, осталось немного». Это капитан корабля оправился от удара и пришел на помощь. Вместе мы смогли справиться со стихией и с минимальными потерями пережить шторм.